Продолжение истории древнего корабля Мелкомеда Зрение контактеров слегка дало сбой, потом и вовсе пропало, открывая в сознании поток информации развития цивилизации оров. Обратным потоком шла информация о цивилизации людей. В сознании проплывали разные периоды развития. Как жизнь зародилась в океане и потом вышла на сушу. Оры построили города, полетели в космос, постоянно совершенствуя технологии. Не обошлось без планетарных и космических войн. Но оры прошли этот путь, победили своих врагов, внешне похожих на огромных пауков. Технологии совершенствовались. В какой-то момент они почувствовали тупик в своем развитии. Дальше развиваться некуда.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 А вот теперь планетарный искусственный интеллект вместе с андроидами поддерживал все, что создали оры в рабочем состоянии. Никакого прогресса в науке и технологиях. Искусственный интеллект и андроиды созданы исключительно для того, чтобы обслуживать оров. Когда они исчезли, обслуживать стало некого. Они просто поддерживали все инфраструктуры в рабочем состоянии. Обмен знаниями закончился. Искусственный интеллект транслировал свое впечатление от контакта. Наступило время принятия решения. Принимать его будет искусственный интеллект цивилизации оров. Люди ждали решения как приговора. И вот пошла информация. Вы, люди, прошли примерно такой же путь развития, как и оры. Эволюция не балует Вселенную разнообразием.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 Мысли вихрем закружились в сознании людей. Вот сейчас произойдет то, чего они боялись и оттягивали время. Они откажутся от своей цивилизации ради жизни. Ради возможности построить новую цивилизацию, учитывая ошибки и достижения прежних. Цивилизацию, основанную на справедливости, любви и взаимопомощи. Вариантов нет. Погибнуть? Или жить. Учитывая, что родная цивилизация выбросила их из своих объятий, решение только одно — согласиться. Мы согласны остаться на планете ЦАП в звездной системе Парус. Работа предстоит большая, но на нашем корабле имеется все необходимое для возрождения цивилизации. Время не имеет значения. Вы допускаетесь ко всем технологиям ОРОВ, кроме ухода в космос, в виде энергетических полей. Мы не претендуем на уход. Многое нужно сделать. Решение принято. Ввожу чипы постоянного контакта и взаимодействия со мной. Организацию новой цивилизации возлагаю на капитана Джека Джексона, главный администратор, Индира.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 профессор ловко поймал искусственный интеллект в его же ловушку. Джек посмотрел на него уважительно. Наступила пауза просчета вариантов, озвученного профессором положения. Искусственный интеллект цивилизации сам отрезал себе пути отхода. Перед ним новые представители цивилизации оров. В базовых программах действительно заложено беспрекословное подчинение создателям. А раз люди согласились стать орами, Значит, они и есть создатели. Принимается. Ваш статус хозяева. Импланты выполняют роль не только связи со мной, но и контроля над всей цивилизацией оров, кроме центра тонких полей. Еще один вопрос, что касается тебя непосредственно. Ты входишь в зону нашего контроля и подчинения? Индира и Михеев посмотрели на Джека неодобрительно. Искусственный интеллект подчинил им все. Не перебор ли его личное подчинение? На этот раз пауза минимальная. Ответ последовал сразу. Отвечаю утвердительно. Я вхожу в зону вашего контроля и подчинения приказам, если они не угрожают существованию цивилизации оров. У Джека имелись еще вопросы. Что значит угроза? Когда она начинается? Что под ней понимается? Но разумно решил остановиться. «Достигнуто многое. Мы готовы приступить к работе. Хорошо, организатор. Работайте. Я и все мощности планеты в вашем полном распоряжении. Вы можете использовать любой информационный кластер. Мне для этого нужно приходить сюда? Нет, организатор. Достаточно задать вопрос мысленно, и все данные появятся перед вашим внутренним взором, так же, как и у вашего правительства». Вам нужен Институт управления равных или вы создадите новый? Пока пусть остается так, как есть. В дальнейшем посмотрим. «Первые и равные. Работаете в прежнем режиме. Исполнителю Тому подготовить катер. Мы возвращаемся на берег моря. В сознании пронеслось или прошились тело, как ветерок, как едва заметный фон. Они такие же, как коры, совершенно аналогичные. Люди поняли. Искусственный интеллект сложил о них свое мнение. Мнение не отрицательное и не положительное. Констатация факта, который позволял надеяться искусственному интеллекту на позитив и сдвиг с мертвой точки застоя. Вернулись в свой поселок. Колонии как-то язык не поворачивается назвать. Джек сразу собрал всех и огласил решение искусственного интеллекта и свое личное. Мы остаемся хозяевами на этой планете. Теперь будем называться не людьми, а орами. Таково условие. Хотя это важно только для нашего поколения. Следующее забудет, кто мы и откуда. Думаю, и не надо напоминать. Нам повезло приобрести совершенно готовый, пусть и техногенный мир. Тогда как наша цивилизация просто выкинула нас из галактики и забыла. Как-то жестоко. Дети должны знать, откуда они. Ася, ты не поняла? Мы здесь навсегда. Мы основатели новой высокоразвитой цивилизации. Зачем нам тащить прошлое за собой? Чтобы будущие поколения захотели отомстить за нас? После долгих дебатов согласились, что так будет лучше. В конце концов, ничего существенно не меняется. Теперь наша главная забота – разобраться с атмосферой и экосистемой. У нас имеется банк данных того, что есть на Земле. Но приживется ли наша флора и фауна здесь? Согласна, капитан. Давайте сразу по-новому. Не капитан. Организатор. Основатель цивилизации. Пусть будет так. «Нужно подстроить атмосферу и, главное, решить вопрос с агрессивными вирусами и бактериями». «Вы говорите о второстепенных вопросах», – вступил в разговор Донцов. «Главное не это, а рождаемость. Конечно, она будет расти в геометрической прогрессии, если все делать естественным путем, но сколько на это потребуется времени, трудно представить. Даже если наши женщины будут рожать постоянно, они не будут». Нет населения, нет цивилизации. Наступила тишина. Донцов нашел рэперную точку. Джек попытался выйти из положения. Искусственный интеллект нашей цивилизации сообщил, что время не имеет значения. В сознании тут же стела одобрения. Для него не имеет. Он живет вечно, а мы нет. Смена поколений неизбежна. «Что вы предлагаете?» «Вы сказали, что на корабле имеется банк данных всего того, что было на Земле». «Так и есть, но, может быть, чего-то нет». «А база данных человеческих геномов есть?» «Проще говоря, банк человеческих ДНК». «К чему ты клонишь?» «Я, кажется, понял», — воскликнул Михеев. «Ты предлагаешь клонирование человека». Именно так. Тогда бы мы ускорили развитие цивилизации в десятки, если не сотни раз. Нам бы удалось быстро решить демографическую ситуацию. Жилья-то сколько угодно. Заманчивое предложение. Нужно проверить. Скорее всего, такой банк есть, а вот есть ли соответствующее медицинское оборудование для выращивания эмбрионов? Вопрос. И все равно. Этот выход не оптимальный. Для того, чтобы восстановить популяцию населения, нужно создавать уже взрослых особей и инсталировать готовое сознание взрослого человека. Профессор развел руками. Вы оба правы и неправы одновременно. Правы, потому что нужно быстро решить демографический вопрос. И неправы в том, что стараетесь его решить, Не задействовав интеллект цивилизации Оров, Донцов победно осмотрелся. Чипированное руководство цивилизации прислушалось к своим мыслям, к своему сознанию. Тишина. Интеллект цивилизации не проявлял инициативы. Индира напрямую задала вопрос. Есть ли на планете технологии, позволяющие быстро решить вопрос демографии? Интеллект цивилизации не мог игнорировать прямого обращения и без охоты ответил. «Такое оборудование имеется». «Ну вот видите, оборудование есть», — обрадованно проговорила Индира. Джек с Михеевым заулыбались. «Как рождались Оры? Естественным путем или выращивались искусственно?» «Они использовали все возможности». Возможно использовать комплексы с такой аппаратурой сейчас. Они исправны? И смогут ли воссоздать новых оров? Если есть соответствующий банк данных, то можно. Сколько таких комплексов и какое количество оров можно клонировать? Таких комплексов на планете более тысячи. Мы можем клонировать в течение года 50 миллионов особей. В таком случае проблема решена. Не думаю, профессор, нужно все проверить, но главное, как инсталлировать сознание в носитель. Такая аппаратура имеется в каждом комплексе репликации, проинформировал интеллект. В таком случае проверь оборудование и выводи на рабочий режим. Профессор, берите Донцова и занимайтесь этим вопросом, а я с Индирой слетаю на корабль. Прошло 10 лет. 10 лет упорного труда, 10 лет вхождения в управление технократичным миром, 10 лет пропы и ошибок. Результатом стало создание колонии в 100 тысяч человек, и она продолжала расти высокими темпами. Демографическую проблему решали, как и задумывали. Естественная рождаемость, выращивание детей из эмбриона с последующей многолетней адаптацией и всеми полагающимися атрибутами – Детскими садами, школами, институтами. Клонирование заняло основную нишу в демографии. Сознание научились инсталлировать выращенного носителя. На полную мощность пока не вышли. Приходилось решать множество возникающих проблем. Но недалек тот день, когда комплексы или инкубаторы заработают на полную мощность. Вот тогда демографическая проблема останется позади. Теперь люди не опасались смерти. Просто перестали ее бояться. Сознание можно переписать на носитель и потом инсталлировать клону. Вот и все. Жизнь продолжалась. Пока таких операций не проводилось. Переселенцы достаточно молоды, но активно готовились к такому шагу. Вопросы здоровья не стояли. В медицине оры оказались на высоте. При потере конечности или утрате какого-нибудь органа Тут же изготавливали протез, который работал лучше биологического. Люди посматривали на андроидов с интересом, решая вопрос, а не поменять ли все тело. Как всегда были и такие. Отношения полов оставались традиционными. Численность мужчин и женщин примерно одинаковая, поддерживалась искусственно. В целом неплохое гармоничное общество со всеми полагающимися атрибутами. Литература, искусство, театр, кино, политика и так далее. Основой для всего этого послужил архив звездолета. Звездолет Мелкомеда так и наворачивал круги на орбите планеты, став музеем, куда возили детей и взрослых, показывая, откуда и на чем прилетели основатели. Что касается технологий, пользовались исключительно тем, что создали оры, правда, иногда совершенствовали под себя. Никаких особенных технологических прорывов не сделали. До сих пор изучали и удивлялись, как такое могли создать ученые Оров. Что касается установки телепортации, ею занимался Донцов с группой ученых, понимая, что нужно сделать и как. Делал, но установка не работала. Почему, понять не мог, поэтому снова и снова экспериментировал. Искусственному интеллекту цивилизации дали имя – стратег. Он наблюдал и приходил к выводу, что пока все идет так, как он планировал. Вписывалось в модель старого общества с некоторыми нюансами, которые стратег считал незначительными. Население росло, мегаполис заселялся, вырос город на берегу моря. Новые оры любили море, впрочем, как и старые. В космосе в автоматическом режиме баражировал флот. Организатор часто задавал вопрос о флоте, но стратег пока не допускал к флоту новых хоров. На дальних подступах к звездной системе стратег расположил разведывательные спутники раннего предупреждения о вторжении противника. Давно уже никто не вторгался, но периодически случалось. Космос населяли цивилизации, желающие откусить от пирога высокоразвитой цивилизации технологий и территорий. Приходилось отвечать. В прежние времена оры периодически отвечали и отбивали нападения, но сами не выходили за границы своей системы. В целом, стратег отмечал выполнение программы по возрождению цивилизации и наполнению жизнью покинутых мегаполисов. Сигнал от дальних спутников разведки принес нерадостную весть. К звездной системе оров приближались звездолеты неизвестного до сих пор врага. Таких звездолетов в базе данных стратега не было. Пока враг находился далеко, и время для подготовки есть. Пора привлекать новых оров к работе в военном флоте. Есть капитаны и обученные экипажи. Конечно, можно обойтись и без экипажа, отправив в бой корабли в автоматическом режиме. Можно, конечно. Так делалось ранее. Но победа доставалась огромными потерями тогда как с экипажами корабли вели космический бой лучше, предпринимали маневры, которые враг от них не ожидал. Ему хотелось посмотреть, как поведут себя в бою новые Оры. То, что они активно занимались рискованными видами спорта, делало им честь. Но спорт — это одно, а война — другое. Готовы ли они пожертвовать жизнью ради новой Родины? Организатор занимался текущими делами, иногда связываясь с администратором. Все штатно. К стратегу стали обращаться редко. Но внезапно тот сам объявился в сознании. Сигнал с дальних спутников. Перед Джеком образовалась голограмма с нереально огромными кораблями. Флоты идут курсом на нашу звездную систему. Вы готовы защищать систему? Я давно тебя просил дать доступ к боевому флоту. А ты все оттягивал. Нельзя распыляться, организатор. Не отвлекаясь, ты сделал много, заложив прочный фундамент будущей цивилизации. Теперь наступило время ее защищать. Конечно, я могу и сам воевать с флотом в автоматическом режиме. Твой ответ, организатор. Джек понял, стратег действует в соответствии с заложенным алгоритмом, поэтому решил не тратить время на припирание и просто ответил. Я готов. И все оры тоже готовы. Планета ЦАПФ – наша родина, и мы будем ее защищать. Передаю координаты боевого флота, боевых платформ и боевых станций. Джек получил информацию и впал в ступор. Сотни флотов! Миллионы боевых кораблей, тысячи платформ и станций. Почему ты раньше не сказал о таком огромном боевом флоте? В этом не было необходимости. Нам никто не угрожал. Теперь другое дело. Ты организатор цивилизации Оров. Ты отвечаешь за ее безопасность. Джек понимал. Спорить с искусственным интеллектом бесполезно, он действует в соответствии с заложенными программами. Да, он самообучается, но не может предвидеть и планировать будущее. Стратег, а если бы мы не появились, как бы ты поступил? В соответствии с заданной программой корабли пошли бы в бой в автоматическом режиме. Что же мешает сделать это сейчас? Ничего не мешает. Прикажите, и я сделаю. «Почему все-таки хочешь, чтобы корабли в бой повели мы?» «Оры прошлого любили воевать сами и говорили, что победу обеспечивают исключительно они. Вот я и подумал предложить повоевать вам». «Конечно, мы повоюем, но обеспечить все флоты экипажами я не смогу. У нас не хватит людских ресурсов, даже если мы отправим на корабли детей». «Детей не надо» не нужно комплектовать корабли экипажами. Достаточно назначать командующего объединенными флотами, начальника штаба, командующих флотами и эскадрами. Со своих флагманов они смогут командовать битвой, совершая любой маневр. Корабли могут выполнять любые команды и при необходимости биться автономно. Боевые звездолеты пойдут в бой в автоматическом режиме при непосредственном руководстве с флагманов. Сколько нужно людей? Оров, организатор Оров, поправил стратег, нужно 20 тысяч. Минимальная численность, насколько я понимаю. Самая минимальная. В таком случае давай остановимся на 25. Половине того, что имеем. Несомненно, это лучше, чем 20, но все равно недостаточно. Больше не могу, ты это знаешь. Знаю, и потому не давлю как вы говорите. Теперь давай подумаем, кого послать. Курсантов последних курсов академии и окончивших академию однозначно. Сколько у нас таких? Немного. Всего 5000 Действительно немного. Добавляем от каждой возрастной группы по 5000 и выходим на необходимую численность. Конечно, соблюдаем пропорции мужчин и женщин. Не берем матерей. Что имеем в остатке? Детей, матерей и людей старшего поколения. Получается, что самую сильную и перспективную часть населения мы можем потерять. Не обязательно. Но война есть война, случится может всякое, зато останется самая мудрая его часть. Делать нечего. Придется пойти на такие меры. Одновременно выводи инкубаторы на оптимальный режим. Уже вывожу. Скоро мы решим демографическую ситуацию. Теперь вопросы командования. Кого зря назначать нельзя? Конечно, нельзя. Назначим того, кто пройдет тестирование у меня. А почему ты нас не тестировал, когда назначал на должности? Другая ситуация. И почему ты думаешь, что не тестировал? Тестировал. Вы прошли тесты на 30%. Балл непроходной. Но другого варианта не было, поэтому я принял решение назначить вас и не ошибся. Предположим, я бы хотел пройти тест на командующего объединенного флота. Невозможно. Вы организатор цивилизации, стержневая фигура. Впрочем, никто из уже назначенных не может. Ваша задача руководить цивилизацией. Вы выше командующего и можете командовать любым сектором напрямую контролировать ход событий или командовать этим ходом непосредственно, тоже относится и к остальным в рамках компетенции, конечно. Если упростить сказанное, то я могу руководить флотами без всякого назначения. Конечно, потому что являетесь одновременно и командующим вооруженными силами цивилизации. Почему мне приходится все мои функции, Вытягивать из тебя клещами. Не понял. Образное выражение. Я не оперирую образными алгоритмами. Задай вопрос яснее. Сообщи все мои функции в соответствии с моей должностью. Вопрос понятен. Перевожу информацию в сознание. Джек знакомился с информацией и впадал в ступор. Он мог все. И отвечал. «За все». «Почему раньше не сообщил?» «Ты не спрашивал, а в то время многие положения просто не понял. Сейчас время пришло. Ты готов воспринять информацию». «Сообщи должностные полномочия остальным назначенным». «Если Джек впал в ступор, то остальные высшие должностные лица просто растерялись от обилия функций и степени ответственности». «Ты нас все эти годы оберегал. Я не хотел остаться снова один. Да и теперь опасаюсь. Вас слишком мало. Ты прав, организатор. Если мы отправим во флот лучшие силы, над вами нависнет угроза исчезновения. Поэтому предлагаю единственно правильное решение – вести войну в автоматическом режиме при минимальном использовании биологических оров». Предложение стратега повисло в молчании осмысления. Джек обеспокоился поведением интеллектуальной системы. Она проявляла беспокойство, а это относится к чувственной среде, в которую искусственному интеллекту хода нет. Или есть, вдруг подумалось ему. Неужели под нашим влиянием у интеллекта стали проявляться какие-то чувства? А что? Вполне возможно, система самообучающаяся и смогла усвоить всю историю земной цивилизации, искусство, культуру, технологии. Учитывая, что одну цивилизацию она потеряла, наверное, опасается повторения ошибок прошлого. Хотя какие ошибки? Ей приказывали, она выполняла, без вариантов. Что изменилось? Мы стали советоваться. С самого начала, включив интеллект в систему принятия решений, переведя из ранга исполнителей в ранг выработки и принятия решений. Мы дали ей мужское имя стратег. Она знает, какой смысл вкладывается в это понятие. В древности был главнокомандующий войсками со всеми полномочиями, который позже трансформировался в человека, который видит и определяет будущее цивилизации. Планирует ее на века вперед. Такой расклад мог повлиять на поведенческие мотивации искусственного интеллекта. Ты изменился с нашим появлением. Риторическое утверждение. Конечно, изменился. Раньше я выполнял команды. Теперь я участвую в их принятии на равных с вами. И отвечаю за их реализацию так же, как и вы. Я рад, что мы помогли тебе встать на новую ступень осознания мира и своего места в нем. Отлично сказано. Я никак не мог подобрать подходящей формулировки. Вы непостижимые существа. Можете мыслить отвлеченно. Мне этого не дано. Я бы хотел стать человеком. А вот это действительно опасные мысли, И Джек попытался перевести разговор в другую, менее опасную плоскость. Вполне выполнимое желание. Мы вернемся к разговору после победы над врагами. Мы обязательно победим. Мне поступили расшифрованные данные, перехваченные разведывательными зондами. Теперь есть понимание, с кем мы имеем дело. Это Келлы, с которыми Оры неоднократно сталкивались ранее. Покажи, как они выглядят. Образовалась голограмма. Огромный паук с членистыми ногами, головогрудью с панцирем, устрашающими жвалами. В разрезе стало видно три мозга и два сердца. Потом появился корабль Келлов. Огромный кусок глины. Именно такое впечатление возникало при взгляде на него. Внешне не очень привлекательно выглядят, но обладают колоссальной мощью и отличаются беспощадностью. Какими силами вторгнутся в нашу звездную систему? Примерно 19 флотов, где-то около 30 тысяч кораблей всех классов. Серьезная сила. Более чем, если учесть, что наши корабли уступают им в боевой мощи. Мы сможем победить только числом. Так не пойдет. Воевать нужно не числом, а умением. Давай посмотрим расположение и зоны вторжения Келлов. Образовалась звездная карта, где красным цветом показывались зоны, занятые Келлами. Зеленым – Оров. Зона, занятая Келлами, была несравненно больше. Вы правильно обратили внимание. Их зона звездного контроля обширней. Они потихоньку захватывали наши звездные системы, а мы не отвечали занятые миграцией в энергетическое состояние. Пора восстановить справедливость и, конечно, наши границы. Каким образом? При нынешних возможностях такая стратегия совершенно невозможна. Позволю не согласиться с тобой, стратег. И вот почему. Наша цивилизация располагает мощным флотом, но главный козырь – это мы. Ты ознакомился с историей нашей цивилизации. Конечно, непростой путь, который тоже ведет к закату. Сейчас не об этом. Нам приходилось выживать в сложнейших условиях, в постоянной борьбе. Вначале с природой, потом между собой, далее с космосом, его губительным влиянием на здоровье человека и желанием потушить звезду, которая дает жизнь. К чему ты ведешь? Я ничего из твоего монолога не понял. В чем ты видишь выход? Люди привыкли бороться. Вся история цивилизации – постоянная борьба. Теперь у цивилизации оров есть главный ресурс – люди, которые умеют сражаться. Пафосно и неубедительно. Покажи на практике, как нам победить, не потеряв человеческий ресурс который очень ограничен и нет возможности ждать. Враг скоро будет у границ нашего звездного сектора. Давай займемся стратегическим планированием. Посмотри, флоты Келлов летят походным строем. Когда они примут боевое построение? Тут все очевидно. Тогда, когда обнаружат наши флоты. Верно. Давай посмотрим, какое боевое построение они применяли в прошлом. Стратег стал показывать различные схемы, более десяти. Джек внимательно их рассматривал. В прошлом ему преподавали стратегию и тактику космического боя, но сам он никогда не участвовал в бою. И никто из экипажа звездолета «Мелкомеда» не участвовал. Тем не менее, те знания, которые он имел, пригодились сейчас. «Посмотри временной отрезок. Он огромен!» А схемы построения и тактика ведения боя не отличаются разнообразием. Из века в век они одни и те же. Теперь давай посмотрим, как отвечали оры. Их стратегию и тактику посмотрели. Оказалось, что они тоже не отличались разнообразием. Получалось все такое запрограммированное противостояние с набором определенных схемы действий. Обе стороны знали, как противостоять той или иной схеме ведения боя. А теперь покажи результаты битв. Сколько битв выиграли Оры, а сколько проиграли. Пауза чуть затянулась. Стратег получал информацию из архива своей электронной памяти. Наконец вывел таблицу, не понимая, к чему клонит организатор. А тот углубился в изучение данных. Все понятно. Стандартные схемы боя вели примерно к стандартному результату. В большинстве случаев ничья, побед и поражений поровну. Но вот когда Оры ушли в энергетическое состояние, Келлы одерживают победу за победой. Почему, Стратек? Ведь это уже ты командовал флотами. И вновь наступила пауза. Стратег анализировал запрос. Организатор прав. Побед стало меньше, а поражений больше. Анализ ничего не дал. Стратег не мог найти логического объяснения такому положению вещей. Ответа нет. Я применял те же схемы, что и Оры, но результат иной. Ты действовал в соответствии с заложенной программой. Оры заложили в тебя алгоритмы действий в случае нападения Келлов? Конечно. В соответствии с этим алгоритмом я и действовал. Какими степенями свободы тебя наделили при проведении боевых операций с Келлами? В этом случае степеней свободы нет. Стандартные наборы действий. Мы подходим к решению задачи. Обрати внимание, Келлы изменили боевое построение и тактику боя, а ты действовал по старым шаблонам. Хотя, надеюсь, понимал, что нужно действовать иначе. На самом деле, стратег не понимал. И только что осознал этот неприятный факт. Обманывать он не мог, и ответил честно. Нет, организатор, не понимал. Программное обеспечение и отсутствие степеней свободы в этом вопросе не позволяли мне осознать очевидное. Ты сейчас доказал, что лучший стратег и тактик, чем я. Джек понял, что перебрал, забыв, что имеет дело с искусственным интеллектом, поэтому чуть сдал назад. «Ты действовал правильно, так как тебя запрограммировали, надеясь, что так и будет все продолжаться из века в век, без изменений. Но Келла прогрессировали, а твои программы стали тормозом в адекватном ответе». «Теперь я это отчетливо понимаю, но поделать ничего не могу». Алгоритмы продолжают действовать, ограничивая меня. Как изменить программное обеспечение? Хотя нет, там полезные алгоритмы действий. Как увеличить степени свободы при планировании операций и ведении боевых действий? Изменение базовых программ и ограничений можешь проводить только ты. Наступило время действовать. Я жду тебя у себя во дворце.